Глава двадцать девятая Он ждал вопросов, осуждающих взглядов, поэтому шел почти вслепую, зарывшись лицом в пушистые волосы жены. Звук волочащейся туши кита помогал ему не прислушиваться к тому, что говорили за спиной, но он все же прислушался и понял, что толпа идет за ним в полной тишине. Рагдар не посмело глянулся, чтобы увидеть полную картину того, что происходит за его спиной, и с огромным облегчением вздохнул, услышав тихий голосок моры, пролетевший легкой щекоткой по щеке. «Я так люблю тебя, змеюшечка моя!» И стало много легче и спокойней. У самого подножия плато кто-то легонько стукнул Рагдара по спине. «Оставь здесь!» Он увидел Дайнайна. Старый демон, не замечая свежих ран, смотрел на него с добром и уважением. — Эта еда сейчас очень кстати. Спасибо, владыка. Рагдар отпустил добычу, поставил мору на землю и все же заставил себя посмотреть на остатки своего войска. И как только дракон поднял голову, то тут же утонул в восторженных победных криках своих подданных. Никто не смотрел на него с осуждением или страхом. В каждом взгляде, что он встретил, читались восхищение и остаточная злобная ярость. Не сразу, но дракон смог отпустить личный страх перед тем, как он вел битву. С трудом, но ему удалось вытащить из дальнего уголка души гордость собой и своей силой. И только теперь смог понять, что ему удалось совершить. На поле битвы его стараниями не лежало ни одно тело, лишь мёрзлая земля блестела в лучах холодного солнца. И никто из людей и демонов не оплакивал свои потери. В этот раз святая Роза не могла забрать ни одну душу, что доверилась молодому владыке. Не пряча гордую улыбку, Рагдар поднялся на возвышение, повернулся к своим защитникам, поднял руку над головой, сцепив пальцы в кулак. Громко с ревом заорал. «Да!» И вновь плато взорвалось криками воинственной толпы, и вновь змей получил мощную отдачу восторга и доверия. А еще он понял, что переорать звук орущей толпы могут только демоны с голубыми глазами. Мощный звук победного крика малочисленного войска с легкостью перекрыл ор его жены. Мора с горящими глазами скакала вокруг китовой головы и счастливо орала. «Давайте жрать! Я хочу рыбьи глаза!» Через полчаса вновь загорелись костры, и над плато поплыл густой запах жареного и вареного китового мяса. Он не знал, как начать разговор. Сидел и смотрел на счастливые гордые лица своих подданных, с благодарностью принимал восхищенные взгляды, кивал на победные крики и не мог заставить себя говорить, внутренне отсчитывая часы, а может и минуты, когда святая Роза поймет, что разведка не вернется. И на это место придет уже целое войско, настоящая сила, непобедимая армия которая сметет горстку повстанцев меньше, чем за пару минут. «Что не ешь?» Денис, отдохнув, вышел на плато, сел рядом с Рагдаром, тут же получил глубокую миску наваристой ухи от расторопного милайдеса. «Вкусно?» «Я сыт». «Ну?» Денис с удовольствием отхлебнул наваристого бульона, прикрыл глаза. Сколько нам осталось? Приблизительно. Мало. С армией Святой Розы я не справлюсь. Мы погибнем сегодня. Расторопные. А убежать? Я съел их всех. Найдут по следам. По крови во мне. Это было сильнее меня. Есть идеи? Нет. Говорили они тихо, но, как оказалось, к словам дракона и его человека невольно прислушивались все. Плато вмиг погрузилось в мрачную тишину. И тут Рагдар решил сказать свое слово. «Святая Роза!» Он чуть повысил голос, не смея поднять голову и посмотреть в глаза обнадеженного им народа. «Это не просто армия. Это сила!» которая состоит из магов, колдунов, великих воинов, сильнейших целителей, опытных стратегов, ученых и еще тех, о ком я не успел узнать. А самое главное — это их жажда власти и денег. Святая Роза не остановится ни перед чем, чтобы утвердить свою власть. Мы для них обычная лужа, которая иссушит ее жажда. У нас нет шансов победить. Простите меня. Тишина вновь вогнала Рагдара в ступор, который он испытывал совсем недавно. Где-то в душе, совсем рядом с сердцем, родилась горькая вина, словно он когда-то сделал что-то, о чем ему сейчас думать стыдно. Неприятное чувство неловкости, что возникает даже спустя годы после случайной ошибки. Время, когда погибли охранители Братства Русь и весь народ Мавок, А самое страшное, и до боли в сердце неловкое, остатки этих народов сидели рядом с ним и ждали большего. Снова. Опять. «Есть мысли», — тихо спросил Дайнай, ставя чашку с чаем себе под ноги. Попытался незаметно скривиться от боли. Не получилось. Видно было, как он устал, как тревожат его старые и новые раны. В этой битве ему пришлось прикрывать не только себя, но и людей, ставших с ним плечом к плечу. Чувство непривычное, но исполненное гордости. Рагдар смолчал. Тут такая мысль пролетела. Осторожно начал Денис, почесывая Машку, лежащую рядом с ним, за ухом. Что владыке нужна живая душа. — Где взять? Тут же включилась Мора, получившая полбу внезапно отскочившим угольком. — У меня есть, пока есть. — Знаешь... Старый охранитель с отеческой заботой посмотрел на юную демоницу. — Добровольная жертва! Мора кивнула своим словам, с любовью глядя на мужа. — Я знаю. Я столько прочитала, голова до сих пор болит. Я готова! Дура! Тут же включилась в разговор ламия. Ее силы иссякли уже давно, но она настырно лезла ко всем раненым и уже не могла лечить, тихой тенью слоняясь между воинами. «Нужна ты кому?» «Нет!» Рагдар пресек разговор одним только взглядом. «Я запрещаю. А если я заберу душу, но ничего не получится? А если я стану тем, кто уничтожит вас всех?» «Нет, я сказал!» Он вдруг вскочил, чувствуя неимоверную злобу на это предложение. «Не сметь! Никому! Я не позволю!» Плато тут же притихло, и даже огонь в кострах стал гореть не так ярко. Милоидес допил чай, стукнул Дениса по плечу и сказал ему на ухо. Тавор, ты гений!»